Глава двадцать четвертая. Мой персональный рабочий кабинет располагался в левом крыле нашего административного здания, на третьем этаже. Кабинет состоял из нескольких помещений. Санузел, непосредственно сам кабинет, из которого был выход в просторный конференц-зал и приемную. Хм, а ведь еще предстоит найти секретаря. Мне нравится. Изрек я, осмотрев свои новые владения, и плюхнулся в удобное кожаное кресло на колесиках. Приятно слышать. Кивнул Вадим, расположившись за четырехместным Т-образным столом-приставкой. Едва мы расселись, наставнику позвонили и сообщили, что прибыл наш соискатель. Хм, на полчаса раньше. Не особо пунктуально, но похвальная «Пусть проходит», — махнул я рукой. «Раньше начнем, раньше закончим». Вадим отдал указание и уставился на меня со странным выражением лица. «Мне не нравится твоя ехидная улыбка. Колись уже, что у тебя на уме?» «Ну, раз вы приказываете, господин». С готовностью кивнул он, а затем улыбнулся еще шире. «Я просто подумал, что вам не терпится вернуться к ее сиятельству». «Думаешь?» — усмехнулся я. «Может быть, все-таки оставлять благовоспитанную девушку в рейских кущах надолго?» — дурной тон. «Хм, а по-моему, вас это забавляет». «А по-моему, не все мысли стоит озвучивать своему господину». «Вы сами приказали, господин». Через минуту в кабинет вошла одна из будущих официанток райских кущ и поставила на стол три чашки кофе. И спустя 40 секунд мы с Вадимом увидели того, ради которого я, в общем-то, и приехал сегодня на работу. Гладко выбритого мужчину средних лет в чистой обуви, несмотря на снежную погоду и поношенном, но опрятном деловом костюме. «Добрый день, Виктор Геннадьевич». Я поднялся с кресла и протянул гостю руку. «Здравствуйте, Аскультыгрюч». Он ответил на рукопожатие. «Вадим Юрьевич, присаживайтесь, пожалуйста». Я кивнул на стол напротив Вадима. Мужчина уверенно занял предложенное место. «Хм, почти не нервничает. И выглядит хорошо». Первый тест-соискатель прошел. Существовала некоторая вероятность, что человек, с которым я познакомился, когда он пьяный и небритый, не мог найти дорогу домой, уже и позабыл, как нужно держать себя в приличном обществе. «Виктор Геннадьевич, вы догадываетесь, зачем я хотел с вами встретиться?» «Да, сколь Гриевич». Осторожно, — ответил он. — Возможно, вы сможете предложить мне работу. — Вам это интересно? — кивнул я. — Мне интересны предложение о любой работе, которая хоть немного затрагивает мой профессиональный опыт. Честно говоря, я сейчас не в том положении, чтобы особенно выбирать. Проговорил немного грустно Виктор. Сегодня, когда он привел себя в порядок и приоделся, его уже не хотелось называть Витей. Кстати, об этом. Расскажите о себе и о том, чем вы занимались раньше. «Конечно, полное досье на гости я уже прочитал, и он, если не дурак, об этом догадывается. Но мне крайне интересно, что он сам о себе расскажет». Мужчина прищурился и задумался, после чего кивнул каким-то своим мыслям и начал. «Тогда позвольте начать сначала. Зовут меня Виктор Геннадьевич Хорькин. Мне 42 года. Родился и живу в Москве. Происхожу из рода потомственных слуг боярского рода Изотовых, ныне несуществующего». В качестве профессии выбрал мирную стезю управленческого дела и окончил с отличием Московский экономический университет. Без ложной скромности скажу, на этой стезе я добился заметных успехов. В 32 года мне предложили пост коммерческого директора крупной родовой фабрики по производству игрушек. После уничтожения боярского рода изотовых в этом месте Виктор прервался и замолчал на несколько секунд, как будто у него застрял ком в горле. Взяв чашку со стола, Он сделал глоток кофе и твердым голосом продолжил. После уничтожения боярского рода изотовых новыми владельцами фабрики стали их давние партнеры, бояре Куницыны. Почти на все руководящие посты они назначили своих слуг. Но меня оставили. Сказали, что из-за моих успехов. Мужчина поморщился. И не сочтите за наивность и высокомерие, однако считаю, что в тот момент именно этим они руководствовались. Да. Задумчиво протянул он и опять замолчал на несколько секунд. Снова, глотнув кофе, продолжил. Я остался работать. Естественно, фабрика после всех произведенных перестановок стала приносить меньший доход. Но, в общем-то, все шло нормально. Постепенно ситуация улучшалась. Однако однажды в совет директоров поступило предложение от владельцев приобрести еще одну фабрику, занимающуюся той же деятельностью. Изучив всю имеющуюся информацию, я был категорически против покупки, что и донес генеральному директору при личной встрече. Но генеральный директор почему-то не принял во внимание мое мнение, и покупка была совершена. Когда же спустя полгода выяснилось, что новоприобретенное предприятие нерентабельно, а владельцы, бояре Куницыны, понесли большие убытки, внутреннее расследование сделало вывод, что виноват в убытках коммерческий директор, то есть я. И так как я не был слугой рода, то меня просто уволили, обвинив профнепригодности. И, как вы понимаете, с тех пор мне довольно сложно найти работу, соответствующую моим знаниям и опыту. Да уж. Могу себе представить. Большими предприятиями владеют сильные роды, которым служат потомственные слуги, которые, в свою очередь, всегда являются первыми кандидатами на любые серьезные должности, после непосредственно самих аристократов. Когда уничтожили род, которому служил Виктор, ему очень уж сложно было найти новую хорошую работу, а после увольнения с позором для аристократов-работодателей на нем просто висело клеймо. Грустная история. Вздохнул я. Так вы утверждаете, что только эта часть вашей биографии мешает вам найти хорошую работу? Вопрос с моей стороны очевидно провокационный, но я хочу посмотреть, как он отреагирует. Мужчина устало покачал головой. «Эскульд Игоревич, при всем уважении, вы и так ведь все про меня знаете». «Отвечайте на вопрос, пожалуйста». Требовательно произнес я, мысленно ставив еще один балл за умение показать зубки. «Да, я считаю, что только это. Но, объективно…» Серьезный работодатель всегда проверяется соискатели всесторонние. Поэтому узнать о том, что на мне сейчас висит кабальный долг, легко. Ребята об этом знают, и вам, скорее всего, рассказали. Под ребятами, Виктор, полагаю, подразумевает нищих. И чем, по-вашему, возможным работодателям может помешать ваш долг? Я откинулся на кожаную спинку кресла. Как по мне, то ничем. Тут же ответил Хорькин. Но объективно, во-первых, брать на работу человека с такими клеймами, как у меня, удар по собственной репутации. Во-вторых, большой долг может свидетельствовать о том, что человек не умеет рационально распоряжаться своими средствами. В-третьих, существует мнение, что человек, у которого автоматически большая часть зарплаты вычитается в счет погашения долга, не будет на работе выкладываться. Вроде как ему смысла нет, некуда стремиться. Он отчаялся и плывет по течению. Это не так? Ровным тоном спросил я. «Нет», — вспылил Виктор, но тут же осёкся. «Прошу прощения, Скультигревич. Так вот, это не про меня. Я согласен выкладываться. Я хочу избавиться от этого долга, но…» Он паник и тяжело вздохнул. Я уже три года таскаю бумажки за молодыми людьми, которые только и знают, как пить кофе, и вворачивают свои фразочки, модные словечки, которые радуются, когда заключают сделку, в которых откровенно прогнули. радуется потому что не понимают этого. Мой испытательный срок на последнем месте работы длится уже три года. Я... Вы отчаялись? Нет. Мотнул головой. Разве что немного. Но я все еще верю, что смогу изменить свою жизнь. Иначе я бы к вам не пришел. Хорошо. Кивнул я. Тогда мой следующий вопрос. Как вы оказались в Кабале? О, Аскольд Игоревич, эта история еще более грустная, чем предыдущая. Но если в двух словах, Я влюбился в слугу Куницыных, она стала моей невестой, мы готовились к свадьбе. Сразу мне статус слуги не предлагали. Я ведь еще совсем недавно был слугой Изотовых, покосился он на Вадима. Но после свадьбы мы с Леной должны были создать новый род слуг с моей фамилией. И вот до свадьбы мы купили квартиру в доме, который принадлежал Куницыным. Квартиру взяли большую, красивую. У меня были кое-какие накопления, их хватило ровно наполовину от стоимости». Вторую половину должны были понемногу высчитывать из наших с Леной зарплат. Но потом случился провал с покупкой фабрики, и куницына поставили на мне крест. На территории родов могут жить лишь их вассалы, слуги или те, кому они дали разрешение. После увольнения я не мог жить в купленной мною квартире, за которую я был еще должен. Мне любезно предложили продать мою часть квартиры Лене. она согласилась, вероломная сучка». Не выдержал Вадим и вдарил кулаком по столу. Виктор благодарно посмотрел на него и криво улыбнулся. В общем, предложили. Если точнее, заставили продать за копейки. Так и остался без квартиры, невесты, накоплений и с долгом. Денег с продажи не хватило, чтобы покрыть и треть от долга. Не мелочились вы вот с жильем, Макнул я. Могли тогда себе позволить. Надеялись на долгую счастливую семейную жизнь. Размер долга? Коротко спросил я. Без малого 50 тысяч. Я удивился. Откровенно говоря, думал, что еще больше. Конкретную сумму нам нищие не называли. Не так много для человека с хорошим доходом. Прочел мои мысли Виктор. Ну, неподъемная сумма для того, кто разносит бумажки. Хотя справедливости ради, раньше она была больше. Честь я уже выплатил. Ясно. Сказал я и поднялся во весь рост. Скажи. Готов ли ты вновь поверить в светлое будущее? Стремиться к нему, не оглядываясь на прошлое горести. Мой голос звучал громко, будто бы эхом отражался от стен кабинета. Виктор вжался в спинку кресла, открыл рот и широко распахнул глаза. Через пять секунд он кивнул и решительно ответил. Готов. Станет ли твоя неприязнь к прежним работодателям, их вассалам и слугам, проблемой для нового работодателя? Я чуть добавил родовой ауры. но так, чтобы она не визуализировалась. Нет, не станет. Уверенно мотнул головой мужчина. Я умею разделять личное и профессиональное. А если работодатель вдруг станет тебе господином?» Плюхнувшись обратно в кресло и убрав ауру, спросил я. И снова Хорькин изумленно выпучил глаза. Ворх меня дери, страшно за мужика. Еще немного, и лопнут у него глазки. А зачем мне слепой управляющий? «Вы в это серьезно?» Наконец-то, собравшись с мыслями, спросил Виктор. «Я просто пытаюсь узнать серьезность ваших намерений. Слуги сложнее разграничивать личное и профессиональное, нежели наемному работнику». «Но, прошу прощения, Аскольд Игоревич, вы же не аристократ». Неуверенно проговорил мужчина. «Хм». Я откинулся на спинку кресла. «Пять месяцев назад я жил в бараке и работал грузчиком за копейки. А теперь у меня несколько серьезных компаний». И всего лишь два боя отделяют меня от титула чемпиона империи. Жизнь изменчива, Виктор Геннадьевич. И далеко не всегда в худшую сторону. Прошу меня простить, Аскольд Игоревич. Он склонил голову. Если вдруг, став аристократом, вы зачтете меня достойным быть вашим слугой, я с радостью пойду за вами. И мое прошлое не доставит вам проблем. Но все-таки я хотел бы сначала услышать ваше предложение. Вы ведь так его и не озвучили. Хе, хорош. Пусть я чуть-чуть и поджал его аурой, пусть для Хорькина зацепиться за меня огромный шанс вылезти из болота, он не стал что-то обещать, и делишь на поводу своих эмоций. Похвально. Улыбнулся я и достал из ящика стола желтую папку. Вот мое предложение. С должностными инструкциями и краткой информацией, необходимой для понимания того, что мы от вас хотим. Можете ознакомиться дома и позже дать свой ответ. Хорькин напряженно принял у меня из рук папку. Вы позволите взглянуть сейчас?» Спросил он. Я молча кивнул. Мужчина нетерпеливо открыл папку, достал верхний листок и… Нет, ну правда, лопнут у него глаза. «Финансовый директор?» Изумленно пробормотал Виктор. «Головной компании?» «Мне необходимо эдакий министр финансов в миниатюре?» Кивнул я. «Понимаю, что не совсем ваш профиль, но мне кажется, вы справитесь. Напрямую в работу контрольных компаний лезть не требуется. но нужно анализировать их деятельность, что-то советовать при необходимости самим компаниям и, возможно, мне, резервировать капитал под другие мои проекты. Но пока мы предполагаем испытательный срок. В это время вы будете под контролем Вадима Юрьевича, если согласитесь, конечно. Погашение сразу половины моего долга в случае успешного прохождения испытательного срока и заключения долгосрочного контракта? Ошарашенно выпалил он, прочитав следующую строчку. Позднее. В формате дополнительных премий возможно предусмотреть и погашение за наш счет остального долга, если докажете свою полезность». «Паскульт Игоревич». Пробормотал он, затем согнулся в поклоне из положения сидя. «Я согласен. Я сделаю все, что в моих силах, и даже больше. Изучу деятельность всех ваших компаний. Поверьте, мои навыки и опыт будут вам полезны». «Я верю». Серьезно ответил я. «И раз уж мы решили...» «Отправляйтесь домой отдыхать и готовиться к выходу на работу. Вадим Юрьевич будет ждать вас в своем кабинете в понедельник в 10 утра. Сможете прийти?» «Если возможно, давайте в 12», — попросил Виктор. «Мне ведь сначала со старой работы нужно уволиться». Простившись с нашим новым управляющим, мы с Вадимом остались вдвоем в кабинете. «Не слишком ли поспешное решение, господин?» — осведомился наставник. Я удивленно посмотрел на него. «Ты спрашиваешь это после того, как мы дали ему в руки папку с заранее подготовленным предложением?» «Нет, я просто…» «Просто это же я обратил на него ваше внимание». «И что?» «Пожал я плечами. Я вполне доверяю тебе, Вадим. А еще доверяю своим внутренним ощущениям. Этот человек будет рвать за подаренный ему шанс. Не сомневайся, наши финансы в дальнейшем лишь приумножатся». Я поднялся на ноги. «А теперь идем. Нужно еще к программистам заглянуть.